Часть вторая. В Париже. Симурден. В Париже жили на улицах. На тротуары у дверей домов выставляли столы. Тут и завтракали, и обедали. На папертих церквей сидели женщины и щипали корпию, распевая Марсельезу. В парке Монсо и в Люксембургском саду производились маневры. На всех перекрёстках полным ходом работали оружейные мастерские. Ружья делались на глазах рукоплескавшей толпы. У всех на устах были слова: терпение, выносливость, мы творим революцию. Все героически улыбались. Театры посещались усердно. Немцы стояли у ворот Парижа. Ходили даже слухи, будто прусский король Заказал ложу в оперном театре. Было страшно. Призрак гильотины витал над каждой головой. Но никто не ужасался. На улицах нельзя было увидеть шляпы без трехцветной кокарды. Женщины говорили, нам красные шапки к лицу. Весь Париж точно перебирался на другую квартиру. Лавки старьевщиков были завалены коронами, митрами и... Деревянными золочёными скипетрами и гербовыми лилиями пожитками королевских дворцов. Истребление монархии производилось весьма решительно. На улице Сен-Жак босоногие мстильщики останавливали тачки продавцов обуви, покупали в складчину пар по 15 башмаков и отсылали конвенту с наказом для наших солдат. На ларях под открытым небом Торговали бывшие монахини в белокурых париках. Какая-нибудь штопольщица, принимавшая в починку чулки, сидя в убогой ловчонке, оказывалась графиней. Такая-то швея была маркиза. Мадам де Буффле жила на чердаке, откуда ей был виден еще недавно принадлежавший ей дворец. Газетчики совали публике газеты, выкрикивая «Новости! Новости!» Дразнили щёгали в пышных жабо, не давали им проходу. Забаты кричали им вслед. Уличные певцы попадались на каждом шагу. Толпа свиствовала питу, певца рей листа. На улицах кружились в карманёле, называли друг друга при этом не каваллеры и дамы, а гражданин и гражданка. Танцевали в развалинах монастырей, причём на алтарях горели плошки. Под ногами танцующих были гробницы. В большой моде были синие так называемые тиранские камзолы. Мужские сорочки застёгивались булавками свободы, украшенными белыми, синими и красными камнями. Светские франты высмеивали гражданские браки. Они толпились у дверей мэрии и задирали каждую выходившую оттуда пару, крича ей вслед: "Муниципальные молодожоны!" Статуи святых и королей в доме инвалидов щеголяли фригийскими колпаками. На тротуарных тумбах шла карточная игра, даже в картах совершился полный переворот. Король изображался в виде гения, дама в виде фигуры свободы, валет был не валет, а равенство, туз закон. В общественных садах пахали, в тюльри работал толк. В каждой лавчонке читали газеты. Не хватало хлеба, не хватало угля, не хватало мыла. По улицам проходили целые стада дойных коров, пригонявшихся из провинций. Баранина продавалась по 15 франков за фунт. Официальным объявлением коммуны назначалось по фунту говядины на человека в декаду. У дверей лавок стояли хвосты стоять в хвосте и иначе называлось играть в верёвочку, так как все стоявшие гуськом в очереди должны держаться за длинную верёвку. Женщины в эти трудные времена были терпеливы и мужественно выстаивали целые ночи у дверей булыжников. Но число краж было ничтожно. При жестокой нужде царила стоическая честность. Босаногие и голодные люди проходили мимо ювелирных выставок поля и галите с серьезными лицами, потупив глаза. При обыске у Бомарше заметили, как какая-то женщина сорвала в саду цветок. Толпа избила ее. Не было никаких признаков упадка духа в народе. Ничего, кроме угрюмой радости, что, наконец, покончено с престолами. Волонтеры валили толпами, предлагая родине свою жизнь. Каждая улица выставляла по батальону. Повсюду мелькали знамена округов, каждая со своим девизом. На всех стенах красовались афиши, большие и малые, белые и желтые, зеленые и красные, печатные и рукописные. Все в один голос кричали «Да здравствует республика!» Маленькие дети лепетали «Сэра!» Эта детвора олицетворяла собой необъятное будущее. В 93-м году, к которому относится наш рассказ, улицы Парижа носили грандиозный, беспощадно-мстительный характер начала революции. У них были свои ораторы, свои герои. Между ними выделялся один, честный и беспощадно-решительный. Его имя было Симурден. Симурден был человек высоконравственный, но с мрачным характером. Он был раньше священником, а это накладывает печать. История его жизни очень проста. Он был сельским кюреем, в то же время учителем в одном аристократическом доме. Потом ему досталось небольшое наследство, и он бросил свой приход. Его родители простые крестьяне, Сделали его священником для того, чтобы вывести его из среды народа. А он опять ушел в народ. Ушел со всей страстностью своей натуры. Он ненавидел ложь, монархию, теократию, свою священническую рясу. На его глазах протекали первые великие годы революции. Он пережил трепет всех ее дуновений. В 89-м году... падение Бастилии и конец страданий народа. В 90-м XIX июня смерть феодализма. В 91-м году Варен и падение монархической власти. В 92-м году учреждение республики. Он видел рост революции. Он не испугался её, напротив. Её быстрый рост вливал в его жилы новую жизнь. И несмотря на то, что он был уже почти старик, ему шел тогда пятьдесят первый год, а священники стареют раньше других людей, он тоже начал расти. Он убедился, что разум и право были на стороне революции и страстно желал ей успеха. И по мере того, как она начинала внушать страх другим, он успокаивался. Так он дожил до девяносто третьего. 93-й – это война Европы с Францией и Франции с Парижем. А что такое революция? Это победа Франции над Европой и Парижа над Францией. Отсюда и необъятное значение этого страшного года, давшего больше, чем все остальные годы XVIII -го века. Ничего более трагического невозможно вообразить. Европа нападающая на Францию и Франция нападающая на Париж. 93-й год был годом величайшего напряжения сил. В 93-м году гроза проявляла всю мощь своего гнева, всё своё величие. Симурден чувствовал себя в своей стихии. У него была своеобразная жалость, жалость к пасынкам судьбы. Ничто не отталкивало его. В этом заключалась особенность его доброты. Однажды в госпитале один больной умирал от злокачественного нарыва в горле, душившего его. Нарыв был отвратительный, зловонный, может быть, заразительный. Чтобы спасти умирающего, надо было немедленно выпустить гной. Симурдан приложил губы к нарыву, высосал его. сплёвывые по мере того, как рот его наполнялся, и спас человека от смерти. Так как в то время он ходил ещё в рясе, кто-то из бывших при этом сказал ему: "Сделай вы это для короля, вы завтра же были бы епископом". "Я не сделал бы этого для короля", ответил Симурден. Этот поступок и этот ответ создали ему популярность в бедных кварталах Парижа. Тимурден был членом епископата, революционного кружка, названного так потому, что он заседал в одной из зал бывшего епископского дворца. Епископат был способом реагировать на возможность реакции. Его породила общественная необходимость насилия. Сильной этой силой епископат отвоевал в себя почетное место. Большинство членов епископата – бедняки, Люди крайних взглядов верили в Симурдэна и шли за ним. В те времена Симурдэн по праву пользовался властью, какую даёт непреклонная воля. Это был безупречный человек, считавший себя непогрешимым. Никто никогда не видел, чтобы он плакал. Это была добродетель неприступная, ледяная. Это был правитник, наводящий ужас. С виду Шимурдан был обыкновенным человеком, одевался во что попало. Лоп у него был широкий, и от внимательного наблюдателя не укрылась бы лежавшая на этом лбу печать большого ума. Говорил он торжественно, страстно и резко, властным, отрывистым тоном. В складках губ у него было что-то грустное, и эти горькие складки никогда не сходили с его губ. Взгляд у него был ясный и глубокий, и всё лицо его дышало еле сдерживаемым негодованием. Таков был Семурден. Мог ли быть назван человеком такой человек? Служать человечеству, мог ли он иметь личные привязанности? Мог ли Семурден любить? Да. Молодым человеком он жил в качестве воспитателя и учителя в одном аристократическом доме. У него был воспитанник, сын и наследник этой семьи, и его он любил. Семурдан страстно привязался к своему ученику. Он любил его всячески, любовью отца, брата, друга. Без ведомой семьи он передал молодому веконту своему воспитаннику Всё то, что жило и росло в нём самом, перелил в его жилы свои убеждения, свои идеалы. В этот аристократический мозг он вдохнул народную душу. Из борчонка он сделал человека. Как это обыкновенно бывает, жизнь разлучила их. Работовоспитание было закончено, мальчик стал юннышей, и Семурдану пришлось с ним расстаться. С какой бессознательной холодной жестокостью совершаются такие разлуки. Как возмутительно спокойно рассчитывают богатые семьи на наставника, отдавшего всю свою душу их ребёнку. Смерданом расплатились и выпроводили его за порог. И он ушёл с верхов общества, чтобы снова спуститься в низы. Крепкие двери, деляющие высокопоставленных особ от маленьких людей захлопнулось перед ним. Молодой аристократ, зачисленный в армию офицером со дня рождения и сразу произведённый в капитаны, уехал в свой гарнизон, а скромный преподаватель священник, давно уже в глубине души примкнувший к лагерю непокорных, поспешил вернуться в те тёмные подвальные этажи церкви, которые зовут ценным духовенством. и потерял из вида своего воспитания